Через полчаса сборы закончились, и Максим, Дятлов и Попушкин впервые за полтора месяца вышли за пределы дома. Пётр пожелал им удачи и изнутри забаррикадировал мебелью подъездную дверь. Ему также снабдили рации на батарейках, чтобы он смог узнать, когда вновь следует расчистить обратный путь. Каждый по-своему собрался в поход за припасами. Максим надел грозную черную футболку с черепом на удачу, темно-синие джинсы и спортивные кроссовки. Свои предплечья и голени он обмотал толстыми глянцевыми журналами, сверху закрепив их плотным слоем скотча. Такая простая уловка легко защитит его от укусов мертвецов в самых уязвимых местах, по мнению экспертов из интернета. В руке он сжимал усовершенствованную биту с гвоздями, на шее висел бинокль, а из-за спины виднялся серый рюкзак, заполненный полезными предметами и оружием на всякий случай. Небритый Дятлов выглядел как хоккеист в конце финального матча за кубок, особенно в кепке любимого клуба и с клюшкой в руках, только одет он был в кожаную куртку с длинными рукавами и классические джинсы. В качестве обуви мужчина, как и подросток, набул легкие удобные кроссовки. А вот Папушкин, мало того, что вырядился как какой-то боец из фильмов 90-х, так он ещё и пригубил для храбрости стапарик виски. На голове у него красовалась тёмно-синяя хлопковая повязка, жилетка с карманами надета поверх белой майки, спортивные штаны и старые кеды. Единственное, что не подходило к выбранному им образу, могучий топор в руках. Теперь любым врагам Троицы точно не здороваться. Пространство рядом с домом изменилось до неузнаваемости. Соседние многоэтажки выглядели заброшенными, как будто люди покинули город несколько лет назад. Часть стёкол выбиты, на стенах чёрные разводы от пожаров, первые этажи исписаны вульгарными граффити. Из окон кто-то вытолкнул мебель и выкинул бытовые приборы, видимо, ради забавы. И их обломки разлетелись по земле от места падения. Соломоновые ветки деревьев медленно высыхали из-за упавшего сверху мусора. Многие игровые комплексы на детской площадке были измазаны кровью и усеяны частями человеческих тел. Трупы, а точнее то, что от них осталось после нападения кровожадных зомби, лежали в порошевой бурьяном траве и на запылённой дороге. Поблизости в кустах виднелись обглоданные кости тех трёх мертвецов, которые гнались за Петром по подъезду. Мерзкий порывистый ветер, пробирающий холодом до костей, таскал за собой головокружительный коктейль дренных запахов со всей округи. Солнце даже не пыталось взглянуть на ужасы внизу, спрятавшись за прочными стенами из насыщенных злобой грозовых облаков. Вдалеке на почерневшем небе несколько раз расплелась молния исполинских размеров. Расчетливая природа собиралась смыть следы пагубных человеческих деяний. Дятлов посоветовал остальным ускориться, пока не начался страшный ливень. Но путь к ближайшей аптеке им преградили десятки слоняющихся живых мертвецов возле площадки для мини-футбола. Максим коротко дал понять, что это не проблема. Он жестом попросил не шуметь и взмахом руки велел следовать за ним. Они осторожно добрались до забитых мусорных баков. Всего лишь в паре метров от них раззвучало ворчание из голодавших зомби. Подросток вынул из рюкзака старенький круглый будильник Софии Степановны с ручным заводом, выставил время и со всей силы швырнул заведённый снаряд в противоположную сторону. Вскоре сработал громкий звон будильника, на шум которого стенулась толпа разсерженных мертвецов. Пригнувшись, Максим, Дятлов и Попушкин тихонечко проскользнули в нужном направлении. Аптека располагалась между входом в кафе, заваленным столами и стульями, и продуктовым магазином, с въехавшим в него грузовиком. Красный крест и несколько букв вывески успели снести вандалы и раскрасить неуместными символами. Зато открытая дыра вместо двери любезно приглашала любого посетителя. Внутри предсказуемо опустели все шкафчики. А на полу среди осколков разбитых витрин валялись пустые упаковки, растоптанные тюбики с мазью и неизвестные цветные таблетки. В соседнем продуктовом магазине тоже оказалось пусто. Только там ещё разлагались искормленные на куски трупы людей. Пришлось вернуться к дому тем же путём, чтобы добраться до второй ближайшей аптеки в нескольких километрах. По счастью, крупные сборища зомби больше не встречались. Мертвецы ходили разрозненно или группами пожирали недоеденные туши зверей. Максим, Дятлов и Попушкин затаились за перевёрнутой после аварии машиной, за рулём которой до сих пор сидел обгоревший водитель. Подросток взглянул в бинокль. За разбитыми внешними витринами среди заполненных стеллажей с лекарствами сновали мёртвые сотрудники в медицинской форме, забрызганные кровью, и ещё пять обращённых ими посетителей. И совсем рядом вокруг супермаркета, булочной, продуктового и газетного киосков скопились десятки рычащих существ. Эти плелись друг за другом из стороны в сторону, часть из них ползла без нижних конечностей, и часть стояла на месте словно в спячке. Видимо, поэтому никто не рисковал обворовывать здешние магазины. Большинство неудачных попыток в лучшем случае заканчивалось пополнением армии трупов. Тут требовалась сплочённость и аккуратность. Нужно было расчистить аптеку, не поднимая лишнего шума. Троица обсудила, как они поступят дальше. Попушкин долго сопротивлялся, предлагая пойти в другое место, но в итоге начавшийся дождь вызвал у него желание поскорее закончить с делом и убраться в своё ясе. Дятлов и Максим выдвинулись во главе наступательного отряда. Шум дождя и оглушительные раскаты грома удачно скрывали от зомби приближение нападавших. Как посоветовал подросток, Дятлов убивал проклятых зомби последовательными приёмами. Он подстёк клюшкой двух мертвецов, чьи гниющие тела собрали сотню острых осколков стекла от древесных щитков и металлических штырей, а потом тупым концом оружия пробивал им голову. Тут же Максим смачно пробил битой с гвоздями белобрысую макушку низкорослой сотрудницы, легко добравшись до её мозга. Тело повалилось на грязный кафельный пол. Звук от падения вышел не громким, но его всё равно услышал мужчина со сквозными пулевыми отверстиями в груди. Удар битой в лицо прекратил его мучения. Хоть руки Попушкина и дрожали, боец с повязкой на голове вошёл в азарт. Сначала он раскроил топором череп мёртвому старикану без вставной челюсти, затем снёс голову пухлой сотрудницы средних лет. Отрубленная голова отлетела к двум другим мертвецам, которые уже сами шли в наступление. Попушкин обезглавил еще одно существо, и если бы не прием Дятлова, другой нападавший испробовал бы плоть заядлого алкоголика. Дятлов ловко удерживал зомби клюшкой за шею на расстоянии вытянутой руки от товарища. Лезвие топора обездвижило четвертую жертву. Тем временем Максим в спешке добил оставшихся чудовищ в аптеке. Проливной дождь за пределами магазина скрыл звуки случившейся потасовки. Миссника Попушкина оставили стоять на страже, пока Максим и Дятлов искали необходимые лекарства. Упаковки с таблетками под надписью сердечно-сосудистые препараты сохранились в целости. Большая часть из них, а также гемотогены, парочка бутылок минеральной воды, пластыри, спиртовые салфетки, витамины, обезболивающие и противовирусные таблетки заполнили вместительный рюкзак Максима. Дело было сделано. Однако забитый продуктами супермаркет не давал троице покоя. Тогда подросток предложил новый план. Он отвлечёт стаю безмозглых зомби и отведёт их как можно дальше отсюда, а тем временем Попушкин и Дятлов запасутся припасами. Взрослые начали противиться такому безрассудству парня, но он уже решил за них. Максим выбежал под дождь и завопил на всю улицу: Послушное стадо безобразных мертвецов выдвинулось за смелевшим наглецом. Дятлов и Попушкин в ужасе наблюдали за таившимися за прилавком, за тем количеством озверевших существ, что проходили мимо них. Как только стадо исчезло за углом соседнего дома, мужчины рванули к супермаркету, не обращая внимания на медленно ползущие половинки тел зомби. На прилавках магазина еды и напитков оказалось в избытке, и Дятлов и Попушкин кинулись набивать плотные сумки, что нашлись в районе касс. Когда четыре пакета доверху наполнились продуктами, даже кошачьим кормом, мужчина ожидал на выходе из супермаркета неприятный сюрприз. В метрах десяти стояли два лысых головореза с абстрактными наколками на башке, одетые в черные церковные рясы. Они наставили на Дятлова и Попушкина огнестрельное оружие. Дабычь, оружие на землю и ручонки вверх, приказал сиплым голосом здоровенный мужик, вооружённый двуствольным дробовиком. Живо папашь, иначе мы вас порешим, завопил как ненормальный второй стероидный качок на голову ниже напарника. Нехотя Дятлов и Папушкина пустили сумки с провизией на мокрый асфальт, бросили оружие и подняли руки вверх. К ним медленно приближались ползущие зомби. Вот так, кивнул здоровяк. Теперь три шага назад. Хромой, сгоняй за Даню Глупцов. Качок поковылял к сумкам, продолжая держать на прицеле пистолета двух мужчин. Вы что так вырядились? ехидно заржал Хромой. Из психушки слянялись, что ли? Внутри полно еды. Хватит на всех, попытался договориться Дятлов. Заткнись, черь. гаркнул хромой и рукоятью пистолета ударил дятлова по лицу, разбив ему нос. Какого чёрта не выдержал Попушкин? Забирайте сумки, уходите, что вам ещё от нас нужно? Дуло пистолета угрожающе приблизилось к колбу мужчины с повязкой на голове. Стержень, давай бьём их, а то у меня руки так и чешутся. Они недостойны нашей милости. Но так остальные не узнают. Я тихонько спорю ножом им, гладкий как ското «Отринь прошлое, брат. Кончай трепаться и тащи сюда сумки. Нас давно ждет пророк на точке сбора. Этим двум старперам иное уготовано». Хромой в две ходки смиренно оттащил к напарнику сумки с продуктами, но затем вернулся к Дятлову и Попушкину, чтобы забросить их оружие подальше. Изувеченные мертвецы приближались к пленникам на опасное расстояние. «Эй!» — Чем нам теперь отбиваться от зомби? — выкрикнул Попушкин, назираясь по сторонам. Хе — Хе-хе-хе, да мне начхать. Пройдите путь к просвещению или умрите слепыми глупцами. Надменно вымолвил хромой и выстрелил мужчине в живот. — Ах ты сволочь! — закричал Дятлов и яростно набросился на головореза. Алесей Бандит успел выстрелить второй раз, но промахнулся. Дятлов повалил его на землю и стал молотить по лицу кулаками. Раненый Попушкин беспомощно рухнул в лужу, истекая кровью. Он с трудом пытался отползти от мертвецов, но от этого становилось ещё больнее. Сообразив, что бестолковый противник проигрывает бой, Стержень вынужденно навёл дробовик на Дятлова. Прозвучало несколько громких выстрелов. Пули пробили лёгкие и шею. Здоровяк выронил дробовик и плюхнулся на бок. Сзади него стоял промокший до нитки Максим с пистолетом. Дятлов даже не обратил внимания за происходящее за спиной. Его окровавленные кулаки из живого места не оставили на физиономии Хромова. В состоянии аффекта мужчина схватил лысую голову и со всей дури бил ею об асфальт, пока череп не хрустнул. Тогда только он расслышал знакомый голос подростка, зовущего на помощь. Максим прибил трёх ползучих зомби рядом с раненным Попушкиным и пытался поднять его. Тут к нему подоспел Дятлов и помог аккуратно оттащить побледневшего товарища обратно к аптечке, укрывшись от бесконечно надоедливого ливня. Мишань, держись. Сейчас мы обработаем твою рану, держись. Уже поздно, друг мой. Скорее уходите. Захлёбываясь кровью, выдовил ли себя Попушкин. Когда Максим вернулся к раненому мужчине с найденными бинтами и медицинским спиртом, тот уже не шевелился. Остекленевшие глаза Попушкина жалобно смотрели в одну точку на потолке. Дятлов попытался нащупать пульс на запястье товарища. Его одноклассник погиб. Мы не можем оставить его вот так, чтобы он обратился, сказал Максим со слезами на щеках. и протянул пистолет Дятлову. Конечно. Мы этого не допустим. Только дай мне пару минут. Дятлов закрыл другу глаза, положил ему свою хоккейную кепку на грудь и некоторое время сидел рядом, не проронив ни слова. Потом он приставил пистолет к виску трупа и нажал на спусковой крючок. Опечаленный мужчина забрал оружие и патроны убитых головорезов, прихватил две сумки с едой, и они с Максимом поспешили домой. Пётр спокойно дремал в кресле на втором этаже, когда мрачный голос Дятлова из динамиков рации попросил освободить проход в подъезде. Притаившись в тени, странный лысый мужчина со шрамом от уха до подбородка пристально следил за тем, где именно укрылись с припасами незнакомцы